Глава 12. О пользе излишнего любопытства посторонних людей. «Что вообще происходит, куратор? Сколько раз я вас просил объяснить пернатым, чтобы соблюдали правила техники безопасности при слежке. Я не конфетки развозил. За моей спиной 20 лет по местному законодательству. Мне вообще в полицию попадать нельзя. У меня гранаты в грузовике, а ваши долбанутые гуси перестрелку с полицией устроили». У них вообще нет чувства самосохранения, или они по-прежнему думают, что они на базе в Пакистане? Какого черта они полезли в закладку с взрывчаткой? Они поломали все игрушки Айрата. Он даже поиграться не успел. Знаете, где лежит, отметили на карте. Езжайте, доложите хозяину и не трогайте своими грязными лапами, если пользоваться не умеете. Почему я не должен минировать закладки? Это первое правило техники безопасности при хранении. Залезет какой-нибудь механизатор в яму, и вся полиция Греции будет на этом поле механизаторов изображать. Мне что, мало пакистанского каземата? Теперь для разнообразия в греческом посидеть? Где я теперь возьму гранатометы и крупнокалиберную винтовку? Кто мне новые гранаты выдаст и 12 УЗИ? Про винтовки с боеприпасами я и не говорю. Гранаты. Все гранаты, вашу мать, да лучше бы пернатые в плен сдались. Двоих сопливых полицейских грохнуть не смогли. «Наемники они! Дикие гуси! Дикие бараны они, а не гуси!» Можно было бы долго так разоряться перед багровеющим куратором, но лучше не перегибать палку. Я не ожидал такой удачи. Без понятия, зачем Густов сам полез в закладку с мнимым гранатометом. 12 килограммов взрывчатки — это 12 килограммов взрывчатки плюс направленный фугас. Там вообще мало что и от кого осталось. А поле окрасилось в эксклюзивный красный цвет, с фирменным фаршем из Густава с двумя пернатами. Они все трое у ямы сгрудились. Наемников, что сопровождали грузовик с якобы гранатами и запасным оружием, мы развели как детей. В грузовике действительно были гранаты, но не те, что нам подогнал куратор, а наши старые F-1, невесть какого года, с 10 килограммами старой взрывчатки и двумя бочками бензина. Было там и какое-то итальянское сырье и РГД-42. При заказе я сказал, что мне нужно, чтобы это было похоже на гранату и могло не сильно взорваться. Мне привезли на выбор за копейки вместе с остальным закупленным мною оружием. Гранаты, что нам с барского плеча отсыпал куратор, мне было по-человечески жалко. Помимо осколочных, в поставке были светозвуковые и газовые гранаты. Не знаю, что это и как это работает, но штуки забавные. Инструкцию нам куратор подогнал. Очень забавные грохотушки, сверкушки и соплюшки. Советские взрывпакеты рядом не валялись. Наемники не спеша пылили по полевой дороге мимо Оливковой рощи, как вдруг за ними нарисовалась аж четыре полицейские машины. Вернее, сначала одна, а подмога ехала на некотором удалении, и тут пернатые втыкаются в наш одиноко стоящий грузовик с открытыми по такому случаю воротами кузова. Сзади полицейский, спереди грузовик, перегородивший не сильно широкую дорогу. Справа и слева — оливковые рощи. Пернатых полицейским сдал с потрохами младший брательник. Якобы видел у них оружие. Нет бы пернатым дурачкам прикинуться, но они не успели. Сначала из снайперской малокалиберной винтовки «Батыр» пробил колесо на их машине. Там расстояние всего 200 метров было. Одноглазый попадет. Пока тупые наемники соображали, что это такое было, Подтянулись полицейские, и я сходу влупил очередь по их машине. Защёлкали пули по кузову, и понеслось. Когда подмога подтянулась ближе, и возбужденные полицаи приказали неразумным пернатым сдаться, они уже добрались до грузовика, а я опять пострелял по полицейским. Очередной израильский галил с очередным кустарным глушаком отработали на все сто. Опять щёлкнули пули по машинам, пара попала в лобовое стекло, застонал раненый полицай. Полицейские поступили, как все полицейские, по которым стреляют, и открыли ответный огонь. Что там произошло? Куда попали эти снайперы? Двоих пернатых раскидало по округе по частям. Одного откинуло от грузовика метров на 10. Обгорелый труп едва смогли сравнить с таким же обгорелым фальшивым паспортом, а полицаев побило осколками и контузило. Машина наемников тоже сгорела, не оставив полиции отпечатков пальцев. Даром, что ли, я бензин на краю кузова поставил и ворота фургона открыл. Потрясающие игрушки с дистанционным управлением подгоняет нам куратор. А мы здесь ни при чем. Сами еле ушли и гуляли по Греции, отрываясь от назойливых полицейских, пытающихся проверить у нас хорошие, но фальшивые документы. Батыр с Лейлой до сих пор бегают и раньше, чем через неделю, не появятся. А я, как добрался до точки эксфильтрации, так сразу позвонил и доложился. И вообще, босс, я не сильно понимаю этих движений. К чему эта тупая слежка? Были бы они профессионалами, так ладно. Не совсем понимаю, зачем, но у каждого руководителя свои тараканы в голове. Если вы мне до сих пор не верите, давайте я еще кого-нибудь убью на камеру. Можете вернуть меня в лагерь духов. Возьму в руки саблю и пройдусь по головам, а лучше пулеметы пройдусь по палаткам. Снимите потрясающее кино «Последний день духов». «Ради этого я готов раздеться до гола и перепоясаться пулеметными лентами. Я, конечно, не ваша дурацкая рэмба, что бегала со смешным пулеметом М-60, который в руки-то взять страшно. Вы дадите мне нормальный пулемет, что-нибудь вроде FN-миними. Но и духи ни разу не советские солдатики, говорящие с американским акцентом. Виды, обещаю, потрясающие. Кровь будет стынуть в жилах и пару «Оскаров». Возьмем в легкую, но гонорар пополам». На 10% не соглашусь. Кстати, босс, вам полтонны героина не нужно?» Куратор превратился в одно большое ухо. По-моему, он перестал хоть что-то видеть, кроме меня. «С этого поподробнее, Джокер?» «Надо думать. Такие деньги и возможности». «Но...» Я сделал небольшую паузу. «Теперь главное не переиграть». «Когда в последний раз мы гуляли по Афгану...» «Еще в той моей жизни мы приняли караван почти без охраны. Слишком место специфическое. Тропа до этого по приказу была заминирована. Охрану перебили, сунулись, а там героин. Майор Громов приказал убрать до лучших времен. Жечь на месте было нельзя. Ослы, которые животные, почти все остались живы. Ослы, которые духи, нет. Отвезли товар подальше и убрали, завалив камнями». По моим прикидкам, там полтонны есть, может, и чуть меньше. Часть мешков поклевала пулями, выкинули в пропасть. После нашего ухода тропу подорвали окончательно. Там теперь не походишь. Так что наверняка лежит, дожидается. Сразу скажу, сам не пойду ни с кем. Надо собирать команду наемников, а это долго и очень дорого. По карте покажу, ориентиры на месте тоже распишу. Схему минирования нарисую, но проводником не пойду. «Жить мне пока не надоело. Афгана мне до конца жизни хватит. С вашими дикими племенами предпочитаю дружить на расстоянии. Причем, чем больше расстояния, тем наша дружба крепче. Вот так вот. Схему минирования я тебе нарисую. И ориентиры распишу, и точку на карте покажу, но находиться от этого места надо как можно дальше. Потому что в караване было еще 250 килограммов американского пластида С-4». И он почти весь лежит под наркотой и в специально выдолбленной нише скальной стенки. Костя Савушкин был не просто подрывником, а подрывником-виртуозом с бриллиантовыми руками. Вот и будет вам пламенный привет от Свердловчанина. Схему минирования я вам нарисую верхнюю, а вторую я даже не всю знаю. Там так накручено, что только Костя мог разобраться. Лежит все это дерьмо в таком месте, что после взрыва там все завалит тысячами тонн камня. Все обвалится вместе с тем куском тропы, на которой караван будет стоять. Там одна единственная площадка. Могила получится просто монументальная. Весь этот кусок тропы съедет в эту расщелину. Если гонцы гавкнутся... Только руками разведу, как в старом анекдоте. «Моя не десантника, моя сапера». В том смысле, что я радиста не сапер. Нормального сапера надо было отправлять с местными ишаками, а не очередного горного барана... с нечищенным калашом. Хорошо, Джокер. Покажешь, где это на карте, человека я найду. Да фай, да фай. Удачи вам, ребята. Жаль, Майкопфа туда отправить нельзя. Хитрая скотина сам не пойдет. Второго Густова найдет, Ну, ничего еще не вечер. Я его в такое место отправлю, что мычки, на которых пернатые накрылись, ему американскими горками покажутся. Пока я общаюсь с куратором, мои напарники бегают. Куратор стал теперь у меня боссом. Так его звал Густав, и так ему больше нравится. Надо потешить тщеславия старого предателя. Батыр вернется через полторы недели, а Лейла несколько позже. Но отзвонятся они уже через четыре дня. Лейла якобы слегка контужена и отлеживается в небольшом отеле, но где Батыр, не знает. На самом деле мои напарники перетряхивают наши оружейки и забирают маяки из гаражей. Комнатный лев трудится по моему следующему заданию. Он должен найти место на побережье под отель и комплекс вокруг него. Это задание значительно сложнее, чем прежнее, но и не сильно горит. Необходимо вообще пустынное место, без городов и больших поселков. Мы хотим взять большой кусок земли, построить частную дорогу и вертолетную площадку и сделать свой поселок со всей инфраструктурой. Это будет полностью наш поселок с шикарным отелем, и своей бухтой. Все, что мы построим, будет принадлежать нам, а руководить будет Олекса. В самое ближайшее время она пропадет и пойдет учиться туристическому бизнесу, экономике и русскому языку. Железный занавес рухнул. Значит, по миру полетят не только русские с американскими гранатами и предателями куратора, но и просто русские. Ездить по новым местам и смотреть на новое мы очень любим. Это у нас в крови. А уж как любим отдыхать. Теперь у куратора нет наемников. Восемь пернатых в минус. Один пропал и где-то бегает. Что значит где-то бегает? Не бегает, а плавает. И не где-то, а в море. В смысле, лежит на дне. Сразу после нашего концерта с грузовиком мы вернулись обратно. Винтовку убрали в подготовленный братьями тайник, галил, разобрали и выкинули по пути. Пистолеты на всякий случай оставили. Мотоциклы у нас были заныканы на месте, так что вернулись быстро и посетили жилище наемников. В смысле их оперативную базу, расположенную в неплохом особнячке. Я надеялся, что увижу Густова, но там был только дежурный, немец Карл Блеха. Не знаю с чего, но он очень гордился своей фамилией. Когда мы не спеша собирали понравившиеся нам вещички наемников, по всем местным каналам прошли жуткие кадры трагедии в греческих полях, и дежурный поведал нам о том, что Густов с пернатыми бойцами больше в родные пенаты не вернутся. Он вообще был сама любезность: С паяльником в Анусе не повыступаешь. Засунуть я его туда засунул, а включать пока не торопился. Но получил самую полную информацию, которую мог получить. Пернатый Карл был очень откровенен. Даже рассказал, где стоит сейф Густова. Сейф был присобачен к стенке подвала, но это ему не сильно помогло. Я сказал Батыру, Батыр сказал небольшому куску пластида, кусок пластида сказал «Бум!» и сейф отвалился от стенки вместе с частью стенки. Этот сейф был несколько меньше, чем в бунгало, и временный грузчик любезно согласился нам помочь. Паяльник на время я достал, и он с воодушевлением вытащил сейф из подвала. Заморачиваться с открыванием мы не стали. Загрузили так, но, как обычно, потом, а сначала прошлись по домику. Вытряхнули заначки покойных пернатых и большую часть их оружейной комнаты. После чего Батыр сбегал за братьями с их микроавтобусом, а я отправил дежурного пернатого в страну вечной охоты. Или затопленного рисового поля. Не знаю, где там дикие гуси обедают при перелете. Лететь пернатому теперь далеко». Даже не представляю, как немца теперь будет разыскивать куратор, если тот лежит на глубине в 12 метров, обняв бетонный блок. Микроавтобус с братьями приехал, и в него загрузили все теперь уже наше имущество. А в микроавтобус пернатых и джип Густова загрузили все то, что понравилось братьям. В основном остатки оружейки и одежку с неплохой обувью. Да и вообще выгребли все, что понравилось братьям. Не платить же им деньгами. Они и так на зарплате, и их все более чем устраивает, а остатки оружейки привели братьев в дикий восторг. К тому же в этот раз небольшую премию они получили. Все равно эту мелочевку я у пернатых выгреб. Несколько позднее в домике Густова взорвался баллон с газом, но совсем позднее. Говорят, здорово горело. Еще бы. 200 литров бензина, разлитого по всему дому. Странно, что камни не сплавились. Горело все это хозяйство как раз в то самое время, когда я с куратором общался. По телефону. Но у меня весь отель в салонниках видел, потому что я звонил из номера отеля, в котором кувыркался с моделью из знакомого нам с Батыром агентства. Отель был маленький и тихий, но очень хороший и до жути дорогой. Респектабельный, как говорят про такие отели. Был респектабельным, пока я в нем не появился. Ушла эта модель так же, как и в свое время Линка — в костюме Евы. В смысле, вылетела из номера и принялась долбить в закрытую дверь, громко голося при этом, и получила свою одежду только тогда, когда собрала достаточное количество народа. Девочка оказалась с пониманием, как в свое время Линка в кулачок деньги зажимать не стала, убрала в сумочку, оставила свои координаты и сказала обращаться еще, если понадобятся нестандартные, но хорошо оплачиваемые услуги. И вообще услуги. Съехал я из отеля под горячие просьбы администрации никогда больше к ним не заходите и вообще забыть об их существовании. Не очень было и надо. В этом городе отелей достаточно и пока респектабельных в том числе. Батыр в это время тоже развлекался в другом отеле, но сразу с двумя моделями, чьи вопли очень мешали постояльцам спать. Спичку на даче Густава зажег старший брат. Со спичками он в детстве тоже не наигрался. Куратор не появлялся. Видимо, разгребал пепелище и скорбел по Густаву и его пернатой команде. Или обкашливал мое предложение. Батыр бдил на связи и тащился от общения с родными. Они уже обрадовали друг друга. Линка пряталась в одном из наших домов, а ее мама с сестренкой и двумя сопровождающими ехали на поезде из Киева в Софию. Мы посчитали, что на самолете будет слишком неправильно. Засечь слишком просто, Поэтому по прямой не повезли. Докатятся до Софии, а уж оттуда самолетом до славного, но жаркого города Солонники. По легенде, мама с дочкой едут в Грецию на свадьбу старшей дочери. Покрутив с Линкой мозгами, мы отправили с Алексой двух переводчиков. Один возвращается с Ленинами родными и сопровождающей девочкой. Второй работает с Алексой. Они уже долетели до Казани, обрадовали родных Батыра и отзвонились самому Батыру. А я поехал к комнатному льву. Надо было ему кое-что показать.